Глава двадцать первая. аккуратно приподнялась на кровати и столь же бережно и нежно, как если бы держала в руках хрупкую песчаную скульптуру, обняла Арди. Тот чуть было не позволил вырваться резкому непроизвольному выкрику от боли, когда едва весомые ладони невесты прикоснулись к его спине. Ард сдержался, потому что если бы не смог то причинил бы этим куда больше боли им обоим, нежели стонущие, под едва ощутимыми касаниями, лишь недавно сросшиеся кости. «Прости — Прости, — прошептал Ордан, зарываясь лицом, спутанные волосы Тесс. — Прости, я... — Ничего не говори, Арди волшебник. Она поглаживала его по затылку и тихонько дышала в ухо. — Ничего не говори, все в порядке. Видят спящие духи и слышат вечные ангелы, как бы сильно Арди хотел обмануться этими такими простыми, такими мягкими словами. Но это не так. Все не в порядке. Что-то произошло, что-то, что уже не вернуть обратно. Арди, терпя боль в теле, отстранился и посмотрел в глаза Тесс. — Тес, ты чуть было из-за меня не погибла. — как можно тверже, — произнес Ордан. Настолько твердо, насколько мог позволить себе приобщение с человеком, которого любил. Как бы громко и вычурно, это слово не звучало, отдавая в своей мелодии чем-то выдуманным, далеким и пришедшим из выдуманных историй про дедушки. — Не уверена, что из-за тебя, Арди! — покачала она головой и снова потянулась ладонью к лицу жениха, но тот отстранился. Тесс вздохнула и, положив подушку себе на колени, встретилась с взглядом с Арди. Ты хочешь сейчас сказать что-то глупое, да? Ардан промолчал. Он действительно хотел сказать, но не был уверен, что это прозвучало бы как глупость. Ты хочешь отложить или вовсе отменить свадьбу, продолжила девушка. Под предлогом, что рядом с тобой мне слишком опасно, а ты не всегда сможешь оказаться поблизости, а еще что нам лучше будет порознь, настолько далеко друг от друга, как только можно? Ардан чуть стушевался. Примерно такие мысли, только в других словах, действительно пытались сорваться с кончика его языка. А знаешь, откуда я знаю эти слова? Тес сжала маленькими тонкими пальчиками край подошки. Я уже слышал их, Харди, десятки, если не сотни раз. Каждый раз, когда в Шанторе происходило что-то опасное, то именно их мой отец, когда думал, что мы не слышим, говорил матушке, только мы слышали. Через дымоходы, вентиляцию. Иногда просто слушали прямо под дверью. — Тесс, ты... — Нет, — чуть ли не выкрикнула Тес, Это ты меня дослушай, Арди? Отец пытался отослать матушку на Лазурное море. Пытался отправить в столицу. Несколько раз напрямую предлагал ей забрать нас всех и уехать туда, куда она пожелает. А матушка не согласилась ни разу. Ни после первого случайного ранения, когда автомобиль отца пытались взорвать. Ни после второго, когда расстреляли кафе, в котором матушка обедала. Ни после. Ты замолчал, а Арди не знал, что сказать. Но как минимум он стал лучше понимать слова Аделаида и то, почему, на первый взгляд, они расходились с ее собственным жизненным выбором. «Мы с тобой оба все это понимали». После короткой паузы продолжила Тесс. «Еще тогда, когда танцевали зимой, мы оба понимали, что если думать головой, то нам будет лучше порознь». Ардан не стал спорить. Он думал об этом и до, и после их первого поцелуя и короткого танца на замерзшей набережной. «Но мы оба сделали выбор, Арди волшебник». Тес продемонстрировала ему кольцо на пальцы и подтвердили его. Ардан отвернулся. Сердце отказывалось биться. Предательская мышца, гоняющая кровь по телу, теперь перекачивала из одного невидимого сосуда в другой только боль, отчаяние и грусть, воющий волком и раздирающую душу когтями раненый рассамахи. Я не выдержу, Тесс, если с тобой что-то случится. — А ты думаешь, что я выдержу, если что-то случится с тобой? Арди этого не видел, но чувствовал, как горячо вспыхнули глаза Тесс. Или ты думаешь, что я какая-то бездумная кукла, которой можно поиграть и выкинуть? Что я сейчас соглашусь со всеми твоими абсолютно идиотскими, но такими логичными и умными доводами соберу вещи и исчезну? И что мне не будет больно? И что я не буду до конца своих дней сожалеть и на смертном одре размышлять о том, что было бы, если бы я осталась? Но ты будешь жива. На миг ему показалось, что он получит пощечину. Уже второй раз в жизни». Рукатес легла обратно на подушку. «Тогда почему ты сидишь здесь?» — чуть ли не прошипела она. «Говоришь мне все это, а сам сидишь на месте. Почему ты не встанешь и не уйдешь? Почему не используешь свое искусство и нах... Да вечные ангелы! Плевать, как их там зовут! Почему просто не заколдуешь меня?» Ардан не двигался, он ведь мог. Мог встать, уйти, забрать вещи из квартиры Тессы, съехать из дома номер 23 по каналу Маркова, вернуться в общежитие Большого или временно попросить Бориса приютить его. Мог никуда и не съезжать. Мог действительно забраться внутрь разума Тессы и укрыть в ее чувства, спрятать их от нее самой, после чего все вернулось бы к тому моменту, когда они просто жили в одном здании не более того. а Лишь соседи, изредка пересекавшиеся на бетонной лестнице, Тесс была права, он мог, мог все это сделать, но не делал. Не потому, что не хватало сил, а скорее смелости перед самим собой. «Я не помню, как выглядела матушка, когда погиб мой отец», — прошептал Ордан так тихо, что едва можно было разобрать слова в шелесте надломленного голоса. «Но даже сейчас я все еще чувствую, как кровоточит ее сердце». — И это рано, Тесс. Она не заживет никогда. Что бы ни говорили старые сказки, время не лечит. — Может, и так, Арди? — чуть успокоилась вспылившая Тес. Но я сделала свой выбор. А меня учили ценить свое мнение, свои слова и свои поступки. Я согласилась выйти за тебя, прекрасно осознавая и отдавая себе полный отчет в том, что значит быть женой военного или, в нашем случае, женой капрала второй канцелярии. — А В нашем случае. Как же приятно звучали эти слова, и вновь, как же сильно хотелось ими обмануться. А если прежде Арди отмахивался от тяжелых мыслей о том, что с может что-то случиться, то сейчас... Он посмотрел на запястье, где остался запечатлен синий оттиск поцелуя и Ари, ситхи холодной летней ночи. Спящие духи. Арди даже не был уверен, что иноземные военные и те, кто стоял за ними... Представляли для Тесса него самого самую серьезную угрозу среди всех прочих напастей. «Я не смогу быть всегда рядом. Ты уже это говорил. Я могу сказать и в третий раз, Тесс, факт от этого не изменится». Не стал отступать Арди. Она взяла его за подбородок и с неожиданной силой развернула к себе. «Тогда уж прости, дорогой, но это твоя проблема». А вновь загорелись зеленые глаза. И я знаю, что должна делать в браке женщина. Мне об этом рассказала мать, а ей ее мать и так далее. Но понятия не имею, что должен делать мужчина. Так что тебе придется самому разобраться в том, чтобы мы вместе дожили не только до свадьбы, но и желательно до моих седых волос, потому как не уверена, что застанут твои. И этот факт, арди-волшебник, тоже не изменится. «Или ты мне соврал, и стоит мне стать на твоем фоне немощной старухой, как ты тут же исчезнешь за горизонтом?» Ардан не стал отвечать на очевидно риторический вопрос. «Значит, тебя вовсе не страшит моя смерть, Арди!» — отняла руку Тес. «Тебя пугает то, что ты не сможешь ее предотвратить, и то, что ты можешь стать ее причиной!» Тес не сдержался Арди. — О чем ты говоришь? О старости и прочем. Это произойдет через полвека. — Но ведь произойдет! — также в сердцах воскликнула девушка. — Я состарюсь и умру, Арди. Я стану немощной, дряблой, полуглухой и мало что соображающий, А ты будешь выглядеть не старше Милара. Это данность, неизменная и неизбежная. Так почему мы обсуждаем что угодно, а не ее? — Потому... потому... «Потому что ты не можешь на это повлиять», — перебил его Тес вновь понизившая тон до спокойного. «А на то, что произошло полторы недели назад, как тебе кажется, можешь?» «Мне не кажется», — все же вспылил Ардан. «Тогда повлияй!» — не осталось в стороне Тесс. И они снова оба так же быстро потухли. В палате, где стекла то и дело дрожали от повышенных тонов, повисла тишина не гнетущий, не тяжелый, наполненный одновременно болью и заботой. Я всегда пыталась убедить себя, Арди Волшебник, что если сбегу из Шамтура, ты снова сдавила пальцами подушку, на которой в паре мест оказалась порвана наволочка. если свяжу свою жизнь с кем-то другим, далеким от жестокости и насилия, то моя жизнь будет другой, не такой, как у матушки и отца. Но мне кажется, что это были не мои мысли, Арди а мысли матушки и ее стремление меня сберечь ардан вздохнул стараясь не показывать боли и уж тем более не издать даже крохотного стона поднялся и пересел на кровать к невесте но в глубине души я всегда знала что это невозможно прикрыла глаза девушка и опустила голову на плечо жениха меня дважды пытались похитить и несколько раз убить просто потому что я дочь генерал губернатора шамтора «Столица действительно стала спокойней, но это только иллюзия Арди. Ты ведь видел укрепление, которое строит мой отец?» Арди легонько кивнул. Тес почувствовала его движение. «Если не допусти вечные ангелы случится большая война, Арди, то все, что мы сейчас с тобой обсуждаем, не будет иметь никакого значения». Она совсем как кошка потерлась его плечо. «И если произойдет что-то страшное, то я не хочу уходить к свету с сожалениями. «Даже с самыми крохотными. Я хочу знать, что я пела, любила и была любима. А если повезет, то смогу рассказать об этом детям, нашим детям, Арди-волшебник, потому что уже не представляю себе жизнь с кем-то другим. Понимаешь?» «Понимаю», — ответил Ардан. «Он действительно понимал, потому что и сам, с предельной четкой ясности, лишенной всякого самообмана и иллюзии, осознавал...» что уже больше не сможет полюбить никого так, как он любит Тесс, и вряд ли кто-то другой сможет его полюбить так, как она. Спящие духи! Кажется, он все же заговорил словами рассказчиков в историях про дедушки. И что бы ты знал, Арди, даже когда все, что я могла слышать, — это выстрелы, то я ни доли мгновений не переживала за свою жизнь. Я знала, что что бы ни произошло, ты сможешь меня сберечь». Она протянула ладонь, провела по щеке и развернула его лицо к себе, вновь заглянув глубоко в глаза. — Потому что, может, я иногда и шучу, что лесные друзья воспитали тебя мягким, теплым и порой чересчур учтивым. Но я видел и твои клыки и когти, Арди, когда вы спорили с Аркаром после того, что произошло на бальеро. Прости. Я не хотел, чтобы ты видел меня таким. — Ты ослабнулась. Хитро и безжалостно, как может улыбаться только женщина. «Я вижу тебя таким каждый раз, когда мы занимаемся любовью, дорогой», сказала она без тени стеснения, из-за чего Арди показалось, что у него покраснели даже уши. «Или ты думаешь, что твои когти, клыки и глаза в этом процессе выглядят как-то иначе?» «Тесс!» — в мольбе воскликнул Арди, не знающий, «сможет ли он выдержать еще хотя бы одно слово на эту тему?» Тесс, которую все же выдали слегка покрасневшие мочки ушей, победоносно и радостно засмеялась. И тем более, все это походило на то, что они пришли убить именно Бориса, напомнила Тес. Насколько я помню, стреляли именно в него, а тебя только ранили и привезли ту тварь, которая на тебя так повлияла. Пасть, объявил Арди. Ее крик слышен только первородным и их ближайшим потомкам, но других он никак не влияет. Ну вот, тем более... — кивнула девушка. — Тебя только ранили в плечо, а вот Борис оказался едва ли не живой мишенью. Ордан задумался. В словах Тес нельзя было не заметить здравого зерна. Его ведь действительно только ранили в плечо, да и пасть держали в клетке. Хотя, учитывая близость к ней, и могли бы и выпустить. В инстинктах таких химер значится крайняя степень агрессии и стремления убить любого первородного. Учитывая почти немощное состояние, пасти ничего не стоило бы утянуть Арди в реку и там прикончить. Но нападающие этого не сделали. Вместо этого они пытались застрелить Фахтова. Можно было бы списать на ошибку, что военным заказали убийство мага, а они лишь перепутали его с Борисом. Но Арди уже однажды обманулся подобной догадкой. Тогда, год назад, в поезде, когда он счел, что его с Борисом спутали, все на это указывало. Грабители в поезде искали мага и были осведомлены о составе группы плащей. Обмануться было предельно легко, как, собственно, предельно легко было обмануться в любом ином маневре кукловодов, в котором те использовали шахматный принцип разменов и вилок. Куда бы ни ударили кукловоды, каждое, в самом прямом смысле, каждое их действие всегда имело несколько выгодных для них последствий, а в любом из событий прятались ниточки к другим. О чем это говорила? О том, что нападение посреди белого дня так глупо пытаясь выдать опытных военных за бандитов святого иорда, орда, слишком необдуманный слишком опасный шаг. Потому что кукловоды должны понимать, что при таких обстоятельствах вторая канцелярия со всей яростью обрушится на святого и и в результате узнает, что тот, как говорит Аркар, не при делах, и тогда уже сама шестерка банд, Не из чувства солидарности, а из страха перед плащами сделают все, что только смогут, лишь бы найти наглецов, выдавших себя за одного из них. Слишком опасный маневр для прячущихся в тенях пукловодов, и слишком мало выгоды. Тесс, возможно, была права. Возможно, дело действительно только в Борисе Фахтове. Но кому понадобилось так глупо и кроваво избавляться от лорда и сына, командующего Южным флотом? Ну, все это ты сможешь обсудить с Миларом, — закончила Тесс, прервав секундный поток мыслей, пронесшихся в сознание Арда. И... и это никак не меняет сказанного. На сей раз перебил уже Ордан. Находясь со мной, ты подвергаешь себя куда больше опасности, чем без меня. — Я знаю. — не стал отрицать Тес. И тебе, Арде, придется что-то с этим сделать. Ты ведь волшебник. Но знай одно. Мы с тобой зимой станем мужем и женой. И это факт. «Смирись!» — Тесс говорила без лишних напора самоуверенности или наглости. Она просто действительно констатировала факт, непреложный и бесспорный. Арди решил выложить на стол последний козырь. Артур Бельский, который имеет долю в концертном зале Бальеро на самом деле пижон и некоронованный король подземного мира Метрополии, закончила за него Тесс и тут же рассмеялась, когда заметила широко раскрытые от удивления глаза Арда. Арди, я вот не знаю, мне сейчас обижаться тому, что ты полагаешь, будто за несколько лет жизни в одном доме с сорочками и пиджаками и общение с Лизой я не узнала некоторые подробности о шестерке, или же радоваться моей женской таинственности и тому, что я смогла провести тебя так, чтобы ты полагал, что мне ничего не известно? Ты знала, она знала все это время, но почему тогда? Арди осекся. Ответ был прост. Она не показывала вида, что знает, по одной простой причине — потому что не хотела начинать тот разговор, который они сейчас провели. Спящие духи. Пожалуй, подобная ситуация могла сложиться только с такой девушкой, как Тесс. Девушкой, рожденной железным генерал-губернатором и его стальной женой, выросшей на границе с княжеством Фати, где никогда не прекращалась миниатюрная война. В историях про дедушки странствующие мудрецы порой рассказывали забавные легенды. Или же они только казались забавными маленькому ребенку полукровки. Легенда о том, что спящие духи в своих снах порой видят половинки влюбленных так близко, что они встречают друг друга едва ли не при рождении, а порой половинки так далеко друг от друга, что им требуется пересечь половину планеты и преодолеть множество преград, чтобы встретить друг друга. Как выяснилось, его половинка жила на другом конце материка. Я люблю тебя, Тес, снежинка. И я люблю тебя, Арди, волшебник. Она поцеловала его не сильно, лишь слегка коснулась губами уголков его губ. Но и этого хватило, чтобы остатки сил покинули Арди, и тот все же застонал. Арди? Тес отстранилась и вскочила на ноги. Я сейчас же позову сестру. Тебе требуется морфий. Только не морфий. Через тон взмолился Арди, он вызывает привыкание, а я и так полгода вливал в себя бодрящие леотвары, и... И Арди снова осекся, но было уже поздно. Подняв взгляд, он увидел огневолосую, неистовую фурию, которая была готова вцепиться когтями ему в лицо. — Ты же говорил, что твои проблемы с весом и сонливостью вызваны занятиями с магией, — чуть ли не огнем дышала Тесс. — Проклятие! — Технически! — Ардан не очень уверенно попытался спасти себя из затруднительного положения. — Они действительно были с ними связаны. отвара же магические. — Технически, дорогой, у тебя сейчас появились проблемы. И я даже не про то, что ты больше похож на живого мертвеца, чем на себя обычного. Арди даже не сомневался в словах своей невесты. — Поможешь мне встать? — попросил он жестом, указывая на стоявший поодаль посох и запасной костюм, явно уже давно привезенный с канала Маркова. Врач сказал, что уже можно домой. «Помогу, но не думай, что ты сейчас что-то изменил». Отвары он пил. Она помогла Арде подняться на ноги, пока тот, стискивая зубы, держался за металлический каркас ширмы, принесла ему посох и костюм. Четыре руки через стоны и местами покрасневшие повязки Они смогли одеть юношу, а затем тот, опираясь всем весом о посох, сделал первые несколько неуверенных шагов. Даже с учетом крови мотобара, звездной магии, калек мшистого и целительных отваров в купе с обычной медициной, Арди все еще чувствовал себя так, будто пересчитал телом большую часть скалистых обрывов алькады. Пару раз он видел, как Эргар неудачно сорвался во время слишком опасного прыжка за очередным козерогом. Но, как наставлял снежный барс, даже самый опытный охотник ошибается. В этом нет ничего страшного. Главное — не переставать учиться. Чему можно было обучиться в произошедшем? Пожалуй, тому, что ни при каких обстоятельствах, какой бы спокойной не выглядела обстановка, Посох никогда не должен покидать расстояние в вытянутой руки. Тесс поддерживала жениха под левую руку, но делала это скорее из чувства заботы, чем из реальной необходимости. После отказа от бодрящих отваров и прибавки зарплаты во второй канцелярии, они с арде питались вполне сносно, так что вес юноша вернулся к привычной для него отметке почти в 95 килограмм, что делало его слишком тяжелым для миниатюрной девушки. В итоге весь вес Арди все так же стойко нес на себе. Посох при каждом шаге тяжело стучал основанием об обнаженный пол, с кафеля которого сняли ковры, видимо, собирались постирать, и вполне понятно, кто их залил кровью. Они кое-как спустились по лестнице в вестибюль, где, как и в прошлый раз, на диванчике обнаружился Милар. Он был одет в легкий, почти невесомый летний костюм нежно-голубого оттенка, широкополую, но не настолько, как у ковбоев, шляпу, защищавшую от солнца, и начищенные до блеска модные узкие туфли с длинным носом. Такие скорее встретишь на ногах модников с бульеро, а не у старшего дознавателя первого ранга капитана второй канцелярии Милара Панева. Сложив газету, Милар поднялся и в несколько шагов добрался до своего напарника. Отдых явно пошел ему на пользу. Разгладились складки под ноздрями на загоревшем овальном лице. Посвежел взгляд умных серых глаз. И, кажется, Милар немного прибавил в районе талии, что старательно пытался скрыть, втягивая живот. Но при дыхании обрисовывавшийся пузико его слегка выдавало. Госпожа пока еще Арман!» — Милар слегка приподнял шляпу. По нормам этикета, в общественных местах, в которые входили вестибюли, головные уборы позволялось не снимать. На что Тесс ответила легким кивком, после чего капитан повернулся к Ардо. «Ты знаешь, Капрал, я ехал в столицу с четким намерением дать тебе в твою наглую, очень умную морду, но, гляжу, вечные ангелы меня передели». «Капитан Пнев», — возмутилась Тес. «Госпожа, при всем уважении». Снова приподнял шляпу Милар. «Позвольте, заберу вашу ношу». Тесс нахмурилась и не отступила от Арди. «Госпожа, я даже при всем желании не смогу причинить вашему жениху больше вреда, чем он уже на себе испытал, потому что видит вечная ангела следующая остановка для него в тропах спящих духов. Капитан!» Еще громче возмутилась Тесс, чем вызвала неудовольствие нескольких медсестер и врачей которые опрашивали ожидающих в своей очереди пациентов. Вы возмутительны. — Грешен, господа. Бываю таковым, когда меня срывает посреди заслуженного и, самое главное, спланированного с женой отпуска. Теперь уже ТС несколько торопелой, и, не повернулась к карди, на что тот только и смог что неловко улыбнулся. В результате Милар, таки заслужив достаточно доверия, чтобы перенять у ТС левую руку напарника, Арди наконец смог принести часть веса с посоха на плечо товарища, повел их обоих к автомобилю. От яркого летнего солнца, отвыкшие от света, глаза юноши некоторое время слезились. Также он не очень разобрал, как именно они дошли до автомобиля, и окончательно пришел в себя только когда сел в салон. И то отдать должное стоило слишком жестким стареньким диванчиком служебного Деркса, ибо стоило только двигателю утробно заурчать, как вибрация отозвалась по телу Ордана волнами неприятной, пусть и терпимой боли. А вот нечего было пули грудью ловить. Милар хотел было закурить, но, увидев в зеркале заднего вида ТС, так и не зажег сигарету. Вместо этого зажал тугубами и отправил автомобиль вверх по улице. «Тебя, Коршун, для чего столько времени натаскивал? Чтоб ты тут алькадского охотника пародировал?» «Коршун...» Милар, учитывая, что в салоне они находились не одни, использовал служебное позывной почившего гранд-магистра Аверского. Арди отвернулся к окну. Город, несмотря на произошедшие полторы недели назад, что наверняка раздули все газеты от провластных до оппозиционных и независимых, ничем не отличался от себя обычного. Все те же вереницы автомобилей. Ветер, гонящий вдоль улиц домов, покрывал из цветочных лепестков, люди в костюмах и платьях, редкие, первородные, сильно выделяющиеся на фоне простых людей. Да и больше ничего, разве что непривычно сухая, теплая и светлая погода для обычной хмурой, дождливой и прохладной метрополии. Заканчивался сезон, когда солнце почти не опускалось за горизонт, так что уже вскоре вновь можно будет наслаждаться алыми закатами и золотыми восходами. Арги пытался отвлечь себя столь пространными мыслями, одновременно и от боли, и от слишком запутанных рассуждений. За бессмысленными и в равной степени бездумными наблюдениями за кипящим жизнью старым городом столицы прошли те полчаса, за которые старенький Деркс Миллара добрался до канала Маркова. Они остановились у набережной, где, если присмотреться в череде припаркованных автомобилей, можно было заметить несколько весьма характерных. И не потому, что это были черные Деркса, а потому, что у них были слишком грязные пыльные диски. И их давно не мыли, так что они несколько выделялись. Среди блестящей стали остальных авто. Арди с недоумением выгнал правую бровь. «Поднахватался». — прокряхтел Милар, тут же узнавая на лице напарника излюбленный жест Аверского. — За вами присмотрят несколько недель, может, месяц. В общем, оперативники будут дежурить тут, пока мы с тобой точно не убедимся, что это не было нападением на сотрудника второй канцелярии. — Вряд ли Аркар обрадуется наличию такого соседства, — протянул Арди. — Если ты господин Мак. Полагаешь, что мне не плевать, какие там будет испытывать чувства распорядитель орочих безжаков, то ты глубоко и печально заблуждаешься. Милар закончил свою тираду и повернулся к Тесс. Госпожа, мы немного прокатимся с вашим женихом, обсудить несколько рабочих моментов. Был рад с вами встретиться. Тесс окинула Милара не самым приветливым взглядом, но все же ответила. Была рада снова повидаться, капитан после чего, проведя ладонью по плечу Арда, вышла из автомобиля и направилась в сторону Брюса, около которого, что неожиданно, прямо на входе со стороны улицы, а не внутри, дежурили несколько громил из числа парней Аркара. «А, свет!» — чуть ли не взвыл Милар и трясущийся рукой не с первого раза закурил. Он глубоко затянулся, на его лице расплылась улыбка той степени блаженства, после которой люди обычно заявляют, что встретили очередной аватар Светлоликого. Полтора месяца без табака, Арт, и я думал, что сойду с ума. Эльвира? — спросил Арди, Милар кивнул. Моя драгоценная решила, что отпуск должен быть отпуском от всего, в том числе от табака. Вечный ангел, я думаю, свихнусь. В какой-то момент мне сигареты уже снится начали. — А ты не пытался покурить ночью, когда никто не видит? — Я бы мог, но у Эльвиры такой нюх, что порой мне кажется, что я женился на потомке первородных. — Ладно, не суть. — Не суть, — согласился Арди и перевел взгляд на автомобили. — Здесь несколько групп оперативников, Милар. Слишком много для наблюдения. — Одна будет постоянно наблюдать за Брюсом. Не стал увиливать Милар. Другая несколько недель будет сопровождать тес на случай, если мишенью являлась именно она. Тес? удивил Сардан. на это Милар только хмыкнул и снова глубоко затянулся. Но ты, господин Мак, не забывай. Он выдохнул в открытое окно бысто и едкое облачко дыма, что собираешься жениться на дочери генерал-губернатора Шамтура. Из вас, четверых, попавших в передрягу. Целью могли быть в равной степени трое, так что отрабатывать будем все версии. Трое. Борис Фахтов, который теперь, скорее всего, знал, где именно служит Арди, а значит, понял, что друг был с ним не до конца честен, Ордан почувствовал приступ стыда. Первым же делом ему следует навестить квартиру Фахтовых по адресу дом 8 на улице Святых Воителей. Оставалось только надеяться, что Борис не обиделся, хотя уже далеко не в первый раз Арди что-то недоговаривал и скрывал. «Полковник вел тебя в курс дела?» «Скорее вел этот курс в меня!» — скривился Милар и небрежно стряхнул пепел. самым паскудным напарник и самым неприятным образом, но пообещал приятную премию в случае, если мы сможем выловить крота». Так что пришлось терпеть и даже делать вид, что мне нравится. Значит, нам надо найти предателя во второй канцелярии, понять, кто и почему напал на малую Вероэйру, и еще разобраться с тем, что произошло между орками Шангриар и Шантера, немного тоскливо подытожил Арди, и попутно надеяться, что не все три события связаны с кукловодами». Кивнул Нелара, щелчком отправила курок в урну, достал очередную сигарету и снова завел автомобиль. «И все это мы сможем сделать по дороге в Альтир, потому что я со вчерашнего вечера ничего не ел и вообще не уверен, что смогу поесть. Видишь ли, напарник, с самого утра я имел счастье провести несколько запоминающихся часов в обществе Алисы и трупов, ну или того, что должно было быть трупами». — Но ты решил несколько иначе. — Милор, я... — И даже не начинай! — отмахнулся капитан, попутно выруливая из канала в сторону моста. — Я и не думал, что мне доведется собирать пазлы из человечины, но довелось. Не могу сказать, что сильно счастлив, но уж точно не хотел бы повторять. — Ладно, господин Мак, давай уже. Излагай свой длинный, я так понимаю, очень занимательный рассказ. Один длинный и очень занимательный рассказ некоторое время спустя. Ближайшая к каналу Маркова кафе Тир находилась не так уж и далеко. Надо было лишь пересечь небольшой мост, выехать на довольно узкую набережную плачущих святых. Учитывая, что она примыкала к мосту мучениц, несложно догадаться, что название имело отношение к тем самым детям, сожженным в церкви эльфийскими всадниками. И там, среди невысоких и скромных цветах антуража домов, если внимательно присмотреться, можно было заметить неприметную вывеску в виде нескольких бутонов роз, в чьих лепестках обнаружились буквы «Эльтир». Для незнающих это просто недорогое кафе с не очень разговорчивой публикой, предпочитающей носить черное. А для сотрудников второй канцелярии что-то вроде «выездной столовой» где дознаватели и оперативники могли бесплатно пообедать или поужинать. Количество визитов или заказанных порций не регламентировалось, но никто обычно не злоупотреблял. Автомобиль затормозил около парапета, и они с Миларом, капитану Пневу пришлось помочь напарнику выбраться из салона, аккуратно перешли пустующую дорогу. Набережная плачущих святых пользовалась спросом, Только если мост-мучениц, основной маршрут, ведущий из центрального района, блокировался аварией или еще каким-то неудачным событием. Здесь, конечно, порой проезжали автомобили, но нечасто. Да и общественный транспорт здесь не ходил. Кстати, о нем, об общественном транспорте. Они с Теста так и не воспользовались подземными трамвайными линиями хотя планировали посмотреть на данное технологическое чудо, пришедшее в метрополию с восточного материка, где несколько иначе обстояли дела с Лейполем. Оно не так сильно влияло на жизнь, как на Западе. Прозвенел колокольчик, и они с капитаном вошли внутрь небольшого, но светлого и ухоженного заведения. За столами обнаружилось несколько коллег, встретивших новых визитеров короткими кивками. Милар с Ардом ответили в такой же манере. «Что будете?» — спросил официант с красноречивым шрамом, пересекавшим половину лица. Ард здесь порой частенько обедал, так что уже не удивлялся тому, что крепко сбитый, явно видавший всякое мужчина лет тридцати работал здесь официантом. Учитывая, как скрипели в прямом смысле его ноги при ходьбе, передвигался бывший оперативник на двух протезах. Удивительно, как еще равновесие держал, без помощи трости или костыля. Имени, разумеется, Ардан так и не выяснил, да и не сказать, что они хоть раз обмолвились даже самыми незначительными фразами. Обычно все ограничивалось сделанным заказом. — Суп с фрикадельками и что-нибудь сдобное, пожалуйста. Милар уселся за стол и первым делом придвинул к себе пепеницу. — Мне, как обычно, — попросил Арт. Официант сделал запись, кивнул и был таков. Капитан же, открыв портсигар, закурил уже, кажется, четвертую по счету сигарету. Да уж, сильно его приезжало. «Ты вообще понимаешь смысл слова «отпуск», господин Мак?» Капитан снял шляпу и взъерошил короткие волосы, подстриженные по последнему слову моды, так, как стригли их военные, с окантовкой в виде невидимой каски. — Если вдруг в твоем на голове не укладывается понятие слова «отдых», я поясню, это значит, что ты не должен бегать по горам и приграничным крепостям в поисках приключений на свою сбитую филейную часть. — Мне предложили премию. Миларов сдернул брови. — С каких пор Артегабар начал думать о деньгах? — фыркнул капитан и потер пальцем, глаз едва-едва не задев тот сигаретой. «Вопрос риторический. Свадьба, семья, я все понимаю, господин Мак, но вечные ангелы...» Милар выдохнул угрюмо покачал головой. «Почему сразу не выяснил, что именно хранилось на том погрузочном пункте?» «Тут особо и выяснять нечего», — пожал плечами Арди. «Там ведь в основном грузят руду и ртолайн, так что, скорее всего, испытывали какое-то новое оборудование для горной добычи». «Скорее всего», — с нажимом повторил за напарником капитан, — «а нам нужна конкретика. Когда-нибудь, Арт, ты запомнишь, что в нашей работе догадки полезны, но бессмысленны, если они не подтверждены железными уликами?» «И да, я понимаю, что в данном случае это весьма глупый каламбур, но мне плевать». Милар, разумеется, был прав. Арт действительно должен был сразу убедиться в том, что все произошедшее в Дель Пасе связано именно с новым оборудованием. Ничего другого сверхценного, что могло бы храниться на складе погрузочного пункта, в голову не приходило. Но он находился несколько не в том состоянии, чтобы... чтобы все, как бы глупо это ни звучало. «И почему ты так уверен, что эльф, как его, анал как-то там связан с кукловодами?» Милар поблагодарил за суп и принялся дуть на ложку. А Арди, терпя не покидающий его боли, резал ножом стейк из оленей вырезки. Такой в обычном заведении стоило бы безумных денег. — Ты аккуратней с такими мыслями, господин Мак. Самая большая ошибка новичка — пытаться искать связи там, где их нет. — Из-за того, над чем работал поршун, — ответил Арди. Милар так и не донес ложку до рта и с сомнением посмотрел на напарника. — Ты ведь заметил, Милар? — Заметил то, что у кукловодов каждое из действий имеет сразу несколько целей, а мы, как собачки, бегаем только за самой очевидной. — Заметил, конечно. В башне Лемрити на квартиру Регланова мы с тобой наведаемся сразу, как ты сможешь нормально ходить. Капитан задумался ненадолго и добавил — Как собственный Когланову. Про письмо Петра Агланова Арди рассказывал, а вот про башню Лемрити своих мыслей не высказывал, но в том, что Милар пришел к тем же выводам, нет ничего удивительного. Скорее наоборот, Арт немножко гордился собой, что смог догадаться о том же, о чем размышлял его куда более опытный коллега. Полагаю, что кукловоды это никто иные, как старшие братья Тезидохиана?» Ордан уже достаточно долго служил во второй канцелярии и жил в метрополии, чтобы знать, кто такие старшие братья в братстве Тезидехиана. Если упростить, то они совмещали в себе функции одновременной второй канцелярии империи и инквизиции теократии Нарио, а еще являлись древним орденом, исследующим те ветви звездной магии, о которых не принято говорить в приличном обществе. Звучит, конечно, стройно, господин Мак. Милар все же запустил ложку в рот и ненадолго зажмурился от удовольствия. Капитан обожал супы ничуть не меньше, чем сигареты. Военная машина Тазидохиана устраняет Коршина, чем ослабляет империя, еще и пытается выведать военные секреты. Очень стройно, кивнул Ордан. Но только как сюда вяжутся демоны и горный хищник. Ты ведь сам сказал, не пытайся искать связи там, где их нет. Справедливо, согласился Милар. Но в данном случае я бы скорее поверил в то, что кукловоды имеют возможность использовать старших братьев, чем в то, что эти два названия одной организации. Догадываешься, почему? Арди ненадолго задумался. Потому что если горный хищник действительно связан с кукловодами, она это указывает сразу несколько фактов, То организация старая, очень старая. Милар, как обычно, в знак согласия щелкнул пальцами: Именно, воодушевленно поддакнул капитан. А Тазидохиан в то время был куда слабее, нежели в последние десятилетия. Так что получается, что не получается. Хотя лучше бы, конечно, получалось. Ардан не стал спрашивать, почему. И так понятно, что если кукловоды имели возможность влиять не только на империю, но еще и на Тазидохиан, то битва с таким противником — это что-то из области истории про дедушки или бульварных романов, а не реальной жизни. — Давай последовательно, — предложил Милар, и, взяв несколько разноцветных салфеток, начал раскладывать их на столе. Кукловоды почти пятьдесят лет назад устроили резню в Алькаде, после чего по всей стране начали учащаться случаи, связанный с демонами, темными словами Анха и запретными ветвями звездной магии. Так, Ардан кивнул, а Милар продолжил раскладывать салфетки по цветам. В это же время неизвестно кто, как и каким образом, понятно только, что тоже на прикорме кугловодов, начинает исследование в области химер, мутаций, создания вампиров и звездных оборотней. «Но делают это скрытно», — задумчиво протянул Арди. Милар плотоядно улыбнулся. «Молодец, младший дознаватель третьего ранга, начинаешь соображать», — похвалил капитан и продолжил. «Уверен, Ард, что все это только совсем немногое, что нам удалось накопать. Опять же, те же Нарихман слишком долго уверенно с нами боролись, да и продолжают доставлять неудобства». — Может быть, я сам себе противоречу и же сам себя обманываю. Но они могут быть тоже завязаны на куповодов. Знаешь почему? — Потому что отвлекают на себя внимание и силы короны. Милар снова щелкнул пальцами. — Плюс делают всякую грязную работу, но это мелочи, — кивнул Пнев. — Теперь смотри. Капитан ложкой поочередно указывал на разные цвета салфеток. «Часть их усилий направлена на дестабилизацию внутренней обстановки в стране. Часть — на исследования весьма понятной милитаристской отрасли, а часть — на...» — Пнев толкнул той же ложкой солонку, стоявшую в конце вереницы из стопок салфеток. «На императора Арт. Они ведь столько десятилетий, если не целый век, сидели в тени, понимаешь? Поколениями сидели!» Мы ведь имеем дело даже не с сыновьями первых кукловодов, а с их внуками. И все это время тишь догладь. гладь. Старались быть незаметными, аккуратными, чтобы мы их не увидели, а здесь развернулись с такой помпой. Создали пауков, начали взрывать все, что взрывается, и лить кровь из всех отверстий. О чем это говорит? О том, что время поджимает. «Или что их многолетний план переходит в завершающую фазу?» — поправил Милар и чуть посмурнев добавил. «Или то, что у императора есть уязвимость, о которой мы не знаем?» Ардам вздрогнул. Что?» — переспросил он. «А то, дорогой мой напарник, что они в течение правления нескольких императоров сидели как мышки в норке» и по ночам таскали сыр и крошки, старательно обходя все мышеловки. Милар задумчиво постукивал ложкой по солонке. — А теперь рванули, так оглашенные, причем аккурат после коронации Павла. — О чем говорит? Орден промолчал. Было очевидно, что за прошедшие полтора месяца не он один часами размышлял над делом пауков и их таинственных теневых патронов. «Сдается мне, напарник, теперь время пойдет на считанные годы!» Вздохнул Милар и отложил ложку. «Годы?» Капитан поднял на него усталый страдальческий взгляд. «А я наивно надеялся, что ты откажешься от своей дурацкой привычки задавать сотни вопросов!» Ардан только развел руками и тут же скривился из-за вспышки острой боли. Оставалось надеяться, что мясная пища и отдых дадут крови Матабар возможность в скором времени золотать его тело. «Это как в езде за рулем, Арт!» скупо, — скупо пояснил Милар. «Если ты долго разгоняешься, то быстро затормозить не выйдет. А разгонялись они долго, очень долго. Так что, думаю, у нас в запасе есть года три, может, пять. Что потом?» Милар вместо ответа толкнул ложкой солонку. Та упала и покатилась по дуге, оставляя за собой тонкую дорожку из соли, совсем как пролитая кровь. «Ты полагаешь, что они планируют избавиться от императора?» Милар почти целую минуту сидел молча и без движений. «По законам император может зайти на престол только при достижении им двадцати лет». До этого момента престол занимает ближайший претендент, обладающий правом консорта. — Милор, проклятие! — не сдержался капитан, чем вызвал недовольные взгляды других плащей. Милор тут же понизил голос, и раздраженный змеей прошипел. — Я ведь сам усил тебя не лезть в большую политику, а мы прямо туда с тобой из двух ног во весь опор сейчас улетим. «Нет, Арт, я не думаю, что герцогиня Норская связана с кукловодами. Я полагаю, что если они добьются своего, то вместе с Павлом исчезнет и Анорская, и великая княжна Анастасия. А знаешь, почему я так думаю?» Ардан знал. «Потому что на дирижабле присутствовал Аркадий Агров. Тон напарнику прошептал Арде. «Но зачем кукловодам убивать того, к кому перейдет не просто право консорта, а сам престол?» Милар, нахмурившись, склонил голову на другой бок. «Он ведь выжил», — понял Арди. «А пуповоды всегда преследуют несколько целей, и у них есть крот, возможно, не один во второй канцелярии. Так что если они не знали личность кинжала на борту, то догадывались о его наличии, а значит понимали, что мы окажемся там и... Если бы дирижабль взорвался в центре нового города, они бы посели хаос и смуту», — подхватил Милар. «Для них это хорошо. Смерть Аркадия и Алаи неприятная, но их можно заменить, благо, что агровых больше тридцати человек. А если они оба выживут, то...» «То тоже неплохо», — понял, наконец, Ордан, «потому что вся оппозиция уверена, что произошедшее на дирижабле не более чем попытка второй канцелярии устранить неудобных им людей». Так что теперь ближайший претендент на престол после великой княжны Анастасии уверен, что его пытался убить двоюродный брат, с которым они вместе росли. Закончил за напарника Милар. Ты прав, господин Мак. Они всегда преследуют несколько целей сразу. В этом их огромное преимущество и самая большая слабость. Каким образом... «А ты проанализируй произошедшее на Малой Вераэре!» Капитан вытер ложку одной из салфеток и вернулся к своему супу. «Какие цели во множественном числе могут преследовать кукловоды, если устранят тебе литес? Вы оба особой ценности или угрозы не представляете. Вряд ли они вообще даже всю вторую канцелярию рассматривают как угрозу, иначе бы их попросту не существовало». Ардан думал, долго думал, но как бы ни крутил ситуацию, приходил к одному простому и в какой-то степени даже утешительному выводу. Произошедшее на Малой Вероэре никак не было связано с его работой, что, разумеется, не отменяло его мысли и тревоги касательно ТЭС, потому что сейчас не касалось, но никто не мог сказать с уверенностью, что не коснется в будущем. Так что все равно самой приоритетной задачей. Приоритетней своих заклинаний, расследований, методов дальней связи и прочего для Арди оставался вопрос безопасности его невесты. Ему необходимо найти способ сберечь тест, учитывая, что кроме способностей говорящего и звездной магии Арди больше не обладал никакими сильными сторонами, то ответ на данную задачу придется искать именно в этих двух областях. Так что, если бы ты не водил дружбу с лордом Фахтовым, то не было бы никакой пасти и никаких лишних подозрений. Но ведь это были военные, Милар, и они явно пытались выдать себя именно за людей святого Иорда. — Именно поэтому нам придется в этом разобраться, — горестно вздохнул Милар, а попутно еще и ловить крота на живца в особняке Аверского. И это не говоря о квартире Регланова, письме Гланова, твоем занимательном путешествии по Дельпасу и Шамтуру и обо всем, что осталось после пауков, включая горного хищника и вспышку демонов. Отлично, Арт, просто отлично. Наш отдел выиграл дерьмовую лотерею. Знаешь, такую, в которой вместо эксов тебе навозы, лопаты и за шиворот накладывают, — А стоит только отмыться — наложить еще. Милар что-то еще бурчал, попутно похлебывая остывший суп. А Арди все никак не мог отвести глаз от следа, оставленного на запястье Сидхи Аланы Ари. А что если... А что если в одном они с Миларом сильно ошибались? Что если они имеют дело вовсе не с внуками оригинальных кукловодов, А с кем-то, для кого время течет несколько иначе, чем для людей? или жарди просто вновь совершает ошибку новичка и пытается найти связи там, где их нет.